и вместо тюрьмы отправили в отряд космонавтов. Весь мир глядел на то, как космонавты строевым шагом, поблескивая прозрачными круглыми шлемами, прошагали последние метры до ракеты. Петр Гедике отрапортовал лично президенту. — С Богом! — напутствовал президент. Патриарх сказал небольшую речь. Космонавты исчезли внутри космического корабля. Весь мир сдаил дыхание, начался...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 Я беру на себя всю ответственность за неожиданные назначения. Я подтверждаю полномочия своих представителей Минца и Удалова. Прошу вас, во всем слушайтесь, старших товарищей. Счастливого пути и мягкой посадки!» Экран погас, а Петр Иванов сказал, «Вот блин!» На что Минц ответил, «Ругань и ненормативную лексику попрошу из нашей жизни изъять». Петр Иванов замолчал и молчал с тех пор несколько недель, стараясь придумать фразу без этой самой лексики. — А сейчас, — продолжал Минц, — мы с вами сделаем уколчики и отправимся в полет. — Укол уж делали, — возразил Петр Геодике, — но его возражения не были приняты во внимание. Одно утешение — иголка у профессора была такая длинная и острая, что преодолела скафандры —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 родина слышит родина знает как в небесах ее сын пролетает закончил песню удалов на старств лет дома над сидеть может в последний раз Христофорович, может в последний раз мин сделал укол и себе с удаловым только из другой склянки снотворные спасителем россии не требовалось Друзья уселись у ступенечек, что вели в махонький кораблик, и стали ждать, пока подействует зелье. — То-то американцы утрутся, — сказал Долов, — со всей хваленой техникой.